Ну ты, наверное, всегда это знала. Вон какая-то бодрая и весёлая, не то что я. Сижу, бывало, раздумываю об отвлечённых материях, печалюсь почём зря. Как можно вывернуть защиту наизнанку? Ну, если представить, что наши разговоры, музыка, свободно льющаяся из радиоприёмника, то защита это что? Сам радиоприёмник? Наушники. Выставляя защиту, мы с тобой надеваем наушники и продолжаем слышать музыку, а всё остальное нет. А когда мы не выставляем защиту в компании Джорджа, то получается так, будто мы можем пользоваться наушниками, но ленимся или что ещё хуже, подаём третий комплект нашему другу, а он в гробу видал всю эту музыку. Ему больше нравятся политические дискуссии, к примеру, или он просто спать хочет. А мы тут вырубили своё буц-буц-буц. Поэтому он затыкает уши и спокойно ложится. Вернее, если уж быть совсем точным, сам Жорж ничего не делает. Приходит его автопилот, послушный камердинер, заглушает наши разговоры, поправляет подушку, включает свет и всё. Тайна защищена от постороннего человека. Вернее сказать, сам человек защищён от опасной тайны. Значит, ничего не стоит на пути у нас и у этого защищённого со всех сторон человека. И надо ехать в Петербург, где все уже отбиваются от носителей, которые знают, что договор подписывать это хорошо, а святой водой обливаться плохо. Ничего не стоит на пути, почти, только у Джорджа работа, которую он души не чает. Впервые вижу эту сноуую рыбу в таком приподнятом расположении духа. Приподнялся здесь, приподнимется везде. Очаканила Анниза и снова потянулась к бутылке виски. На этот раз Дмитрий Олегович решил составить ей компанию. Очень скоро из своей комнаты вернулся Джордж с тюбиком крема от ожогов. Передавая крем Анне Лизи, он многозначительно глядел в стол и сообщил, что пока аристократы дуют вискарем на тощак, пролетарии планируют попивать пивко под хорошую закуску и неспешно двинулся в сторону кухни. Аристаграту ничего не оставалось, как отправиться за ним следом. Спустя пару часов этой троицей было принято целых два разумных решения: в Питер ехать, за пивом больше не ходить. Шесть часть некогда первого этажа особнячка 13-й редакции, постепенно ставшего этажом подземным, именуем для удобства подвалом, занимает книгохранилище. Благодаря отвратительной репутации мёртвого хозяина дома, издательство Мегабук арендовало его у последнего владельца за такую смехотворную сумму, что не было даже и речи о аренде дополнительного складского помещения где-то на окраине Поэтому с самого первого дня офис и склад прекрасно сосуществуют под одной крышей, на радость экономным владельцам компании и бережливому Константину Петровичу. Заблудиться на складе по ваще простого. Все промежуточные владельцы здания начинали перепланировку именно с первого этажа. Но стоило им только приступить к строительным работам, как из-под земли доносился гул, или из стены выходила бледная фигура в чёрном сюртуке, или с потолка начинала капать кровь, или происходило ещё что-нибудь в высшей степени неординарное. Мёртвый хозяин не любил повторяться, и строительство заканчивалось. Завернув в под лестницу и спустившись по скрипучим деревянным ступеням, Виталик поставил на пол коробку соสนедью и задумался. Ничего не забыл. С тех пор, как Гумиль поселился у них в подвале, к обязанностям техника добавилось ещё одно следить за тем, чтобы у компьютерного гения всегда была еда и чтобы никто не мешал ему трудиться. Пока желание носителя оставьте в покое и дайте работать исполняется чутким разведчиком Лёве с Наташей, ничего не грозит. И всем остальным тоже ничего не грозит. Потому что даже привычный ко всему Кастер заметил, что держать в подвале носителя это почти так же увлекательно, как жить на вулкане. Чуть только дела пойдут не так, его желание вновь активизируется, привлекая к себе, а значит и к тайному убежищу мунгов, толпы шамоборов. Ну, сейчас бояться нечего. Даже если царь не усмехнётся и попытается припохать гумира к работе, смертоносный шамогорский отряд доберётся до нас не сразу. Вокруг столько живых, что тож желать, проще заняться ими, чем бродить по нашему лабиринту, легкомысленно подумал Виталик, подхватил коробку и, размышляя о странном нашествии носителей, углубился в скводские закоулки. В всякий раз он спускается в подвал, практически как в царство мёртвых. Здесь очень легко всего один раз, свернув не ту в сторону, попасть в ловушку, выбраться из которой простому смертному не под силу. В этом лабиринте ориентируется только сёстры Гусевы, да ещё Гумя, пристрастившись бродить по складу в моменты острого творческого кризиса, когда ему кажется, что его гениальное детище не заработает никогда. Пройдя мимо душевой, Виталик вновь задумался о странном нашествии носителей, миновал точку невозвращения и пришел в себя только после того, как окончательно заблудился и уткнулся носом в тупик. «Поздравляю», — мрачно сказал он себе, — «здесь ты и сдохнешь, и только через сто лет бригада грузчиков найдет твои истлевшие косточки». Виталик очень живо представил себе, как будет истлевать его косточки, как истлевать тряснуть под каблуком проводящий на складе инвентаризацию Галины Гусевой его очки. Он поставил коробку с провизией на пол и уткнулся обом в стену, сложенную как и из бетонных блоков, так и из пачек с книгами. В следующий раз, если следующий раз будет, конечно, а я не издохну тут, да я в последнюю бутерброд буду рисовать на этих пачках указывающие знаки типа стрелок Виталяко глядел в глухую стену, доходящую до самого потолка. Разобрать её не получится. Десятки, а то и сотни килограммов разумного, доброго, вечного заключённого в пачке упадут ему на голову и едва счёта раздавят, ну или хотя бы поколечат. И не факт, что удастся дотянуться до телефона, чтобы позвонить 01 02 и 03. Тук-тук, кто там? Пленник в пленной лабиринте постучал себя пальцем по лбу. Для экстренной связи с Гумиром сотрудники 13-й редакции используют секретный номер IQ. Достаточно было отправить ему сообщение с описанием компьютерной проблемы, и проблема через некоторое время решалась как бы сама собой. Виталий достал из кармана телефон, запустил IQ и, молясь о том, чтобы Гумир не был занят чем-то очень важным, написал: "Я заблудился у тебя в подвале, стою у стены из лечения опиявками и коты изиводы. Сос" Через пару секунд пришёл ответ. Дебил, стой где стоишь. Это означало, что помощь уже близко. "Не знаю, как и благодарить тебя", восклицал техник, шагая вслед за Губмиром. Коробку с едой и компьютерный гейнер решил донести до своей берлоги сам, а то мало ли, вдруг дебил опять заблудится. "Пусти гип", бросил он через плечо позвонил бы кому-нибудь, тебя бы нашли. Слушай, а что это лечение пиявками икоты и изевоты? Кто-то покупает? Совсем что ли ума нет? Покупают, покупают. Галина с Мариной как раз сегодня говорили, что на них большой спрос, и что в прошлый раз мы потеряли, потеряли бинго, мы их снова нашли. Сможешь показать тёткам Гусем это гиблое место с пиявками? Да не вопрос. От стены с пиявками до логова Гумира было не так далеко. И так, Олег мог бы выйти и сам, если бы не впадал в панику, чтобы как-то отблагодарить своего спасителя. Техник обмахнул маленький столик с относительно чистой и тряпицей и поворотно начал раскладывать на нём провизию. Это тебе от меня, это от Наташи, это от Лёвы. Зацени, какие он пироги печь умеет. Эту хрень консервированную я бы тебе не советовал. Мне кажется, она у Санида дома год в холодильнике провалялась. Вот каша, быстрого растворимая. Мне, когда она хапчик один раз пробила, только ей насытился. На, на, покушай. Ты со мной как с собакой, покачал головой Гумир, осторожно принюхиваясь. Я, кстати, куда лучше собаки. Собака просто лает на воров: гав-гав, а я слова им говорю. Какие слова, заинтересовался Виталик, ругательный. А к тебе что? Увы проникли? Представляешь, взяли и проникли с ласковой угрозой, кирнул Гумир сами с собой, потому что какое кто не закрыл окно в моём кабинете, проморозил всё помещение насквозь. Да ещё и дегенерат этот умственный сюда прилез. Так мой кабинет на втором этаже, а ты тут растирался, Виталик. А я как раз пошёл искать, откуда этот холод нам тянет. Зима наступила, если ты не заметил. Да нет, я как раз заметил, признался Виталик, оворчего. Чего залез в твой кабинет и завис? Там же у тебя как? Бери что хочешь, да я ничего из этого не хочу. Как на помойке, только мусора больше. Я бы на твоём месте не осуждал ближнего, Виталик многозначительно оглядел Гумирова берлогу. Ладно, твой кабинет твоё дело, а то анацефал меня, как увидел, так и попятился. Очень испугался, говорит. Хозяин, ты вернулся? А ты что? А я ему так грозно: кто пришёл мне мешать, убью. Ну и выругался, чтоб страшнее было, он в окно и тикать, а еще, говорят, незваный гость хуже татарина. Да, хуже меня никого и быть-то не может, вон как незваный гость быстро дарапанул. «Он тебя за мертвого хозяина принял», — заржал Виталик, — «вот почему бабки сего не шептались, ай да молодец ты». «Какого еще такого мертвого?» Это местная легенда такая, не стал удаваться в подробности, Виталик. Якобы в этом доме раньше обитал злой дух, типа привидения, и всем вредил. Местные его прозвали мёртвый хозяин. Так этот идиот меня за привидение принял. А если кто в следующий раз полезет, что делать? В следующий раз я всё-таки постараюсь окна закрывать. Ну а если не постараюсь, тогда смело говори, кто пришёл тревожить мой покой. Можешь побыть ещё, я разрешаю. Ну, вот я говорю, как собака у тебя. Хорошо хоть меня родитель не мухтаром не назвали, а то могли бы ведь такую подляну подкатить. Ладно, давай-ка я поем в самом деле. Со вчерашнего дня не отрываясь за компом сижу. Я чайник поставлю, преданно заглядывая в глаза исполняющего обязанности мёртвого хозяина, спросил Виталик: "Ты поставишь? Сейчас за водой пойдёшь, забудешься. Мне тебя опять из спасти у лечебных пиявок вырывать?" проверчал Гумиров. Сам схожу. После того, как продуктов на столе значительно полубагавилось, а чай был заварен и неторопливо разлит по щербатым чашкам, Виталий решил задать Гумиру вопрос, мучивший его со вчерашнего вечера. Скажи, а может такое быть, что некое явление вдруг начинает повторяться чаще, чем ему положено, да ещё и совпадает по нескольким параметрам? Чего вообще быть не может? По нескольким это по скольким? По трём мало. Давай хотя бы два, лучше больше. И потом, смотря, что это за явление. Я тебе лучше на схеме покажу. Вот, я схему набросал. Виталек достал из кармана сложенный в четверо листок, аккуратно его развернул и положил на стол перед Гумером. Смотри, это желание. Все эти линии, они выполнимы, причём выполнимы без ущерба для кого бы то ни было. А ещё носители желаний раньше не были никем замечены а в среднем эти факторы: выполнимость, незамеченность и что там ещё сказал. В общей выборке с какой периодичностью повторяются? Ну, в целом так. Каждый их рассматриваем их по отдельности, всегда оказывается более вероятным То есть в этом нет ничего удивительного. Удивительно то, что само явление, которое мы для удобства называем живанием, повторяется чаще, чем обычно. Поэтому кажется, что совпадений слишком много. Так что надо либо попытаться дать объяснение этому, либо найти ещё несколько параметров и тогда уже делать вывод. Параметров? А какие ещё могут быть параметры? Какие угодно. Время возникновения процесса, место, спонтанность, Спонтанность это как? Ну, например, растут на яблоне яблоки сами по себе, спонтанно, от природы. А потом приходит садовод-селекционер и говорит: "Пусть половина яблок будет грушами". А ты, если не знаешь, что приходил этот селекционер с чудива, потом ломаешь голову: "Откуда это на яблоне половина яблок груши?" То есть ты думаешь, что пришёл кто-то и начудил что-то? И если время и место совпадают, то останется только найти этого селекционера? Я этого не говорил. Я вообще понятия не имею, о чём ты и о какой процесс обозначаешь своим желанием. Так, просто высказал предположение. Стоп, ты сказал время и место. Ну да. С надеждой повторил Виталик. Ты догадался, в чём дело? Так, Уходи, мне некогда. Гуммер уже сидел за компьютером. Ну точно, время и место, время и место, и тогда да. Виталик молча убрал со стола, прихватил пустую коробку и незаметно удалился. На этот раз он не заблудился, хотя мысли его опять были далеко-далеко. Дойдя до своего кабинета, он уже почти придумал, как можно считать с датчика время возникновения оживания. Иногда, когда с человеком вдруг начинает происходить всё правильно, с его точки зрения правильно, так как он и сам для себя придумал и долго-долго мечтал, и это правильно становится настолько очевидным, что глупо скрывать, окружающие перешёптываются: "Порода у души дьявола, ни иначе" а человек и не думал ничего продавать. Он наоборот снял свою душу с торгов, каких ей бы ты ни было, и она, перестав быть товаром, наконец-то обрела желанную свободу и с лёгкостью получила всё, что ей причитается. Маша Белогорская, не задумываясь о том, что из врождённой грамотности можно извлечь материальную выгоду, наивно полагает, что ничего особенного в этом умении нет. Оказалось, можно ещё как. Столько вокруг неграмотных людей, особенно среди писателей, если за ними не учитывать книжки, получится позор и стыд. Всегда любила перечитывать книги, а тут такая удача: с первого раза пропускаешь столько интересных подробностей, ведь гонишься ты за сюжетом скорее, скорее, а подробности как будто нарочно отвлекают, хотя при втором и третьем прочтении расцветают именно они. Ради них-то как раз и стоит перечитывать книги. Так что теперь я буду сначала знакомиться с сюжетом, вычитывая текст, а затем, уютно устроившись в кресле, смаковать подробности. Это поначалу предостерег её Шурик, а потом привыкнешь и будешь вычитывать, не обращая внимания на сюжет и подробности, тебе эти будут даром не нужны. Посмотрим. Загадочно лобнулась Маша и забрала первую корректуру на дом. Одним махом сбылись сразу все её желания чтобы компания интересных людей, творящих самые настоящие чудеса, приняла её к себе, чтобы можно было читать столько, сколько душе угодно, чтобы работать по ночам, когда все спят, внимательно вчитываясь в безграмотные и не очень строки, чтобы каждый день узнавать что-то новое и чтобы Да нет, ей показалось. Просто Константин Петрович старается развить её талант, вот и всё. И к остальным он также добр и заботлив. Знала бы девушка, каким нечеловечески добрым и феноменально заботливым может быть коммерческий директор 13-й редакции. Даже здоровье любимой мамочки пошло на поправку. Едва только Маша сообщила ей о том, что она вновь устроилась на работу, Елена Васильевна охнула, схватилась за сердце и заболела смертельной, неизлечимой, неизвестной науке и участковому врачу болезнью. Ты должна взять больничный по уходу за больной немошной старухой. Растаннована. Чувствуй, что на этот раз недолго мне осталось мучиться. Но когда выяснилось, что Маша может совмещать заботу о немощной старухе со своей новой работой, болезнь как рукой сняло. Ну не чудо ли? Впрочем, в остальном всё было бы без изменений. Каждое утро мать распахивала дверь в Машину комнату, и голосом старшей пионервожатой из лагеря для особо ленивых детей кричала: Вставай, бездельница, солнце уже высоко, а ты всё ещё дрыхнешь, лохудра. Кто рано встаёт, тому Бог подаёт, а кто поздно встаёт, тому поддаёт. Чем ты всю ночь занималась? Книжки до утра читала? Ночью спать надо, не заниматься ни знамо чем. Чем дурью маяться? Мужика бы себе нашла, замуж тебе пора, а то не возьмёт уж никто скоро, даже если мы приплатим. Елена Васильевна словно не понимала, что её дочь по ночам читает не для удовольствия, а потому что в этом заключается её работа. И делает это не из духа противоречия, заставляющего её работать тогда, когда все прочие люди спят и видят сны, а потому что днём ей не удаётся сосредоточиться. Матери всегда есть чем её отвлечь. Ну что, меня никто не слышит? Не притворяйся спящей, я вижу, что ты моргнула. Долго ещё ждать буду. Завтрак давно на столе. Хочешь, чтобы всё остыло? Маше казалось, что месяц назад мать начала готовить завтрак на две персоны только для того, чтобы у нее был еще один повод разбудить ее пораньше, отсудить и отругать. «Кудрявая, что ж ты не рада веселому пению гудка?» – пропела Елена Васильевна и усила за стол, давая понять, что из этой комнаты она не уйдет, пока вас своего не добьется. «Я не кудрявая», – обиженно сказала Маша. Вот лентяйка, а? Я так и подумала, что ты давно уже проснулась и лежишь в кровати, лодырничаешь. Давай, давай, подъём. Я сегодня оладушки испекла, как ты любишь. Маша села в кровати и удивлённо уставилась на мать. Оладушки, как ты любишь, с яблочным вареньем и сметаной. В последний раз она ела их в 5. Тогда у матери было необъяснимо хорошее настроение. Вот она и старалась. Окна были вымыты и распахнуты настежь, на подоконниках можно было сидеть, свесив ноги на улицу, и никто не посмел бы окрикнуть: "А ну быстро слезай, а то зверзешься, костей не соберёшь". Двор был чисто умыт недавно прошедшим дождём, у кого-то из соседей была свадьба, очень деликатная и радостная, никто не дрался, не швырял в окно пустые бутылки, подтанцовали под песню Авы Погачёвой, покричали несколько раз "Горько!" и разошлись. Вечера был свет во синий. Он плыл над городом невесомой тенью, и казалось, что от соседней крыши вот-вот отделится маленькая круглая фигурка с пропеллером за спиной и опустившись на подоконник, представится: "Я лучший Карлсон в мире. Давай пошалим". Маша уснула, точно зная, что в её жизни вот-вот случится чудо. Но на следующий день у матери было обычное уныло-мрачное настроение, и чудо отступило, растаяло без следа. На этот раз вынырнуть из сказки пришлось гораздо раньше. Да и только посуду помой, я за тобой убирать не собираюсь. Вчера всю ночь бегала на кухню, чай заваривала, мало того, что мне спать не давало, так ещё оставила потом всё на столе. Барня нашлась, убирайся за ней. «Не вопрос», — подражая Виталику бодро кивнула Маша, пытаясь удержать ускользающее весеннее детское воспоминание. «Не вопрос? Ты как с матерью разговариваешь. Не вопрос, видите ли». «Ну хорошо, вопрос. Вопрос такой. Чем мыть посуду? Хозяйственным мылом, порошком, шампунем, гелем для мытья посуды или просто ополоснуть холодной водой и не протирая поставить в шкаф?» «Ой, да ну тебя делай, как знаешь!» — махнула рукой мадам Белогорская, и города удалилась в свою комнату. Это была какая-то неправильная игра, не по ее правилам. Дочь не должна была соглашаться с ней во всем, не должна улыбаться и кивать. В этом нет никакого смысла. Ее задача — обидеться, огрызнуться, топнуть ногой, заявить, что она сама знает, что делать со своей жизнью, как это много раз случалось раньше». Камон нужна её дурацкая лицемерная улыбка. Эмоции негативные, сочные, с пылу с жару. Вот то, что старательно пытается выбить из своей жертвы каждый домашний тиран с перегоревшим желанием внутри. Человек, не сумевший вовремя реализовать свое заветное желание, упустивший его, спаливший зазря, чаще всего приходит к выводу, что не надо мечтать, не надо на что-то особенно надеяться, живи как живется, потому что могло быть и хуже. Это бесценное знание, полученное путем неправильного осмысления пережитого, вернее не пережитого, люди с перегоревшим желанием, с готовностью несут другим, даже если другие их об этом не просят. С самого детства Маша подвергалась воспитанию унынием и безнадёжностью. Мать для её же пользы рассказывала и показывала дочери, что мир жесток и несправедлив. Но умение пошло не впрок, причём не только благодаря счастливой встрече с мунгами, но и в результате собственных усилий жертвы, потому что мунги, они не волшебники, их дело заветные желания выполнять, а наводить порядок в своей душе каждый человек должен самостоятельно. И даже не то, чтобы должен, может, если захочет. Маша захотела и с тех пор уже не останавливается, отрезает от пирога жизни всё более и более сочные куски. В головном офисе издательства Мегабук давно уже подумывали о том, чтобы сократить часть так называемых творческих расходов за счёт передачи некоторой задач более сговорчивым петерским фрилансерам. Дело было за малым. 13-й редакции следовало обзавестись ещё одним вдобавок к Константину Петровичу штатным занудой, который смог бы координировать работу многочисленных переводчиков, корректоров, дизайнеров и художников. И вот с появлением Дениса этот вопрос решился наилучшим образом. Он не только приглядывал за Шуриком и Виталиком, периодически выполнявшими разные работы по заказу Москвы, но и раздавал задания Маше Белогорской и прочим замечательным людям, даже не имеющим представления о нунгах и их тайной деятельности. Помимо этого, Денис, едва только попав в подмастерья к Шурику, добровольно взвалил на свои плечи самый каторжный и неблагодарный труд. "Как ты думаешь, количество рукописей будет уменьшаться, если мы просто заделаем вид, что их не существует?" спросил Денис у своего старшего товарища, окончательно уверившись в том, что его никто не обманывает, и он теперь полноправный сотрудник 13-й редакции. "Нет, конечно." Может, Даниил Юрович знает такой фокус, только вряд ли поделится с нами этим умением в ближайшие лет двадцать. То есть получается, что у нас есть только один выход – читать их все подряд, ни одной не пропуская? «Читать их все?» – с дрожью в голосе повторил Шурик и вполне живо представил, как ему на голову кирпичик и за кирпичиком обрушивается великая китайская стена. Но когда Денис заверил его, что готов – Выделять по два часа в день на разбор этой самой стены Шурику сразу стало хорошо и спокойно. Кирпичики один за другим улетели обратно в Китай. Оказалось, что до сих пор все они висели у бедного редактора на шее, время от времени напоминая о себе. «Ну, когда ты меня прочитаешь?» «Не тебя, а меня. Меня первым прислали. А меня зато первым написали». А мой автор старше твоего, в старшем надо уступать, а мой автор зато гений. А вот это уже не тебе решать, а редактору. И уже хором. Редактор, ну прочти уже нас, реши, кто прав. Маша пришла как раз в тот момент, когда Денис, следуя указаниям своего ежедневника, разбирал Великую китайскую стену. Привет. Я тебе корректуру принесла сказала девушка и шлёпнула на край стола папку с рукописью. Денис вежливо кивнул, посмотрел на часы и заметил, что кое-кто пришёл значительно раньше назначенного времени, и поскольку заранее его об этом не предупредили, то он считает, что вправе продолжить заниматься тем делом, которое запланировано у него на сейчас. Слушай, ну, тебе трудно что ли оторваться и с человеком поговорить, возмущённо воскликнул Шурик. «Нет-нет, Саша, он прав, я пришла не вовремя, это моя вина», — тут же стушевалась Маша. «Да при чем тут какая-то вина? Вовсе это не вина, а наоборот здорово, взять да прийти раньше, чем надо. Я вот всегда опаздываю, уже прямо не знаю, что с собой делать. Сегодня вот вовремя пришел, но скольких усилий мне это стоило?» Нет никакой разницы, опаздываешь ты или приходишь слишком рано, если бы все люди относились к своему и чужому времени с одинаковым уважением, мы бы жили почти что в раю. У меня есть определённый список дел, которые я должен сделать сегодня. Гну свою линию, Денис, и я предпочту делать их в строго определённом порядке: чередуя работу за компьютером с беседами и физической нагрузкой. Александра, ты порастил напомнить. Напоминаю. Наташа вчера опять кое-кого нашла. Ты собирался заняться этим делом. Ой, точно. А ещё Данилу Юрьевича вернулся и вызывал меня к себе. Погибаю, разрывают, схватился за голову Шурик. И я вижу, ты уже на пути к тому, чтобы наконец-то завести ежедневник. С интонациями строгого, но справедливого наставника произнёс Денис. Я уже на пути к шефу, вскочил с места Шурик. Вслед за ним, прихватив со стола папку с результатами своих ночных бдений, на цыпочках ушла и Маша. Ей даже понравилось, что Денис выставил её за дверь. Можно было на совершенно законных основаниях засесть в приёмной и понаблюдать за экосистемой 13-й редакции в естественных условиях. Но на сей раз этому юному натуралисту не удалось спрятаться в засаде. Из-за кофейного автомата на неё выскочил Лёва. В левой руке у него был сотовый телефон, в правой руке трубка от стационарного, и при этом он ещё озирался по сторонам в поисках факса или хотя бы Наташи, которая умеет с этим факсом управляться. Подержать что-нибудь? спросила Маша, которая всегда была рада помочь. Благодаря этому она чувствовала себя частью команды и даже мысленно могла произнести что-нибудь вроде: "Мы с ребятами Ничего держать не надо. Это всё нужное. Очень хорошо, что ты пришла. Обрадовался совершенно замотанный пиарщик и начал постепенно разматываться. Как раз поступил заказ из одного московского журнала. Хотят от тебя немного написать. То есть о романе с вампиром, но и о тебе, как об авторе, с этим проблем не будет. Книжку они видели, но им нужны фотографии. Скажи, когда тебе будет удобно встретиться с их местным фотокорреспондентом? и я его на тебя живо натравлю». «Ну вот, начинается», расстроилась Маша. «Я-то надеялась, что книжка пройдет незамеченной, и мне не надо будет корчить из себя не весь что». «Если она пройдет незамеченной, меня накажут», сурово сказал Лёва, «так что не надейся». «Ой, ну тогда я согласен на корреспондента в любое время», потупилась Маша. «Я же не подумал о том, что вам-то как раз надо это продавать. Извините, ребята, мне следовало сразу отказаться от этой глупой затеи». Так, уверенной походкой большого начальника маленького коллектива в приёмную вошёл цаонит и понял, что упустил что-то очень важное. А что это за глупая затея тут затевается? И почему ты, Лёва, всё ещё здесь, а не поехал договариваться с телевизиончиками? Кое-кто вообще должен сейчас рихсать проблему с разваливающимися шкафами, а не командовать когда его не спрашивают. Огрознулся Лёва и сделал вид, что ищет что-то важное в записной книжке своего телефона. Ничего ужасного мы пока ещё не затеваем, разрушив всю интригу Маши. Просто какой-то фотограф хочет пощёлкать меня для журнала. Слушайте, а может быть, пусть он Наташу сфотографирует. Чего? Не понял Лёва и тут же перестал притворяться, что мобильный телефон на данном этапе представляет для него большой интерес, чем собеседники.